Царебожники. На некоторых православных сайтах сегодня можно увидеть необычную икону. На ней изображен человек с нимбом в фуражке и военной шинели, подпоясанный ремнем с начищенной золотой бляхой. Перед ним на церковном алтаре лежат атрибуты власти – корона, скипетр, держава, а в грудь воткнуто шесть стрел. Сверху можно прочесть надпись «Святой царь-искупитель Николай». Но разве можно изображать царя с нимбом? Во все времена религии обожествляли царей. Как правило, те считались наместниками Бога и представителями его власти в земной жизни. В христианстве была давняя традиция нарекать святыми наиболее выдающихся правителей, ведущих праведную жизнь. В византийской традиции квадратными нимбами отмечали ныне «живущую знать», царей или клириков, возводивших храмы, но не являвшихся при этом святыми. Таким образом, даже те правители, которые не были удостоены круглого нимба, попали на церковные изображения. Русь здесь не стала исключением. Святыми объявили едва ли не всех значительных средневековых русских князей, включая Бориса и Глеба, княгиню Ольгу, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Всеволода Большое Гнездо и Ивана Калиту, а также некоторых из их малолетних детей. Фрески с украшенными нимбами святыми князьями можно увидеть, например, в Архангельском соборе Московского Кремля. В XIX веке канонизация царственных особ не прекратилась. Для того, кого не имели право поместить на священное изображение, находились обходные пути. Живописцы могли нарисовать ангелов или других персонажей библейского сюжета с ликами членов царской семьи. К примеру, художник Владимир Боровиковский в начале XIX века изобразил всех десятерых детей императора Павла I, которого его почитатели будут безуспешно порываться канонизировать в будущем, у небесного престола под охраной архангела Михаила. В середине XIX века, похожим образом, на огромной картине в образе ангела появляется дочь Николая I, Марья Николаевна. Княгиню никогда не канонизировала церковь, однако картина была своего рода благословением для нее от архимандрита Филарета. Не всех царей представляли на иконах праведными и благочестивыми. На одном старообрядческом образе XVIII века мы видим, что Петр I – среди прочего притеснявший староверов, изображается в роли палача Иоанна Предтечи. Хотя его наряд не похож на одежды правителя, характерные черты лица и черные усы, нарисованные не без стремления к пародии, выдают в нем императора. Так русский государь попал в компанию царей врагов христианства, рисуемых православными – Ирода, Диоклетиана и Юлиана Отступника. Изображение царей на иконах после установления в России демократии становится новым поветрием. Из подполья выходят представители множества различных религиозных направлений, и одно из них – появившиеся не так давно царебожники. Царей, даже не канонизированных, издавна почитали в народе и иногда даже организовывали в честь них несанкционированные церковью культы. К примеру, после гибели Александра II появились иконы и кресты с изображением сцены убийства императора. На одном из распятий конца XIX века нарисован момент взрыва бомбы под каретой Александра. Но царебожники хотят причислить к лику святых, неоднозначных для официального православия личностей Ивана Грозного, Петра I и личного духовника Николая II Григория Распутина, прославившегося в народе своим разгульным образом жизни и склонностью к мистике. Они также верят в царя-искупителя, Николая II, смерть которого, подобно Христовой, очистила Русь и искупила грехи русского народа, предавшего его. Николай II и вся его семья, расстрелянная большевиками в 1918 году, были причислены Русской Православной Церковью к лику страстотерпцев в 2000 году. Однако некоторые царебожники почитают Николая II как Христа, проводят в честь дня его смерти царскую Пасху, уподобляют место его смерти Голгофе. Иногда стремление прославить царя-искупителя доходит до абсурда, и появляются иконы, на которых Александр Невский держит икону с Николаем II. По сообщениям, благодаря чуду после печати в типографии. Некоторые противники царебожников – Связывают культ Николая II с тем, что они произошли от ритуалов хлыстов николаевцев, считавших царя воплощением Бога Отца. Почитание правителей как святых вызывает у современного человека удивление. Однако в России существовал другой необычный культ – почитание поэтов и писателей. Кажется, из всех культурных деятелей именно литераторы стали своеобразным лицом Отечества – И объектом культурного экспорта. По этой же причине еще при жизни, а тем более после нее, писатели появлялись и продолжают появляться на сакральных изображениях.